Глава шестая. Логан. И вот тогда я, правда, ей посочувствовал. Рассказывал я старшим братьям о сегодняшнем бедствии, сжимая в руке стакан с виски немного сильнее, чем следовало бы. Казалось, она вот-вот расплачется, поэтому я вмешался и, чтобы исправить положение, довел экскурсию сам. А когда вернулся в холл для гидов, то решил узнать, как она. Я покачал головой. «Разумеется, это было до того, как в кабинет влетел мак и чуть не порвал меня на куски». Джордан усмехнулся. «Ну, сочувствие не делает тебя идиотом. Твой поступок говорит, что ты хороший человек. Я что-то неопределенно буркнул и сделал слишком большой глоток виски». «Она — скутер», — напомнил мне но сидевший на барном стуле рядом с Джорданом. «Тебя и впрямь удивляет, что она задавалась как всезнайка?» «Разве не это изображено на ее фамильном гербе?» Я вздохнул, не желая признавать, что считал Мэлори более серьезным человеком. Считал ее другой. «Наверное». Джордан хлопнул меня по плечу. «Не бери в голову. но ну подумаешь, маг немного разозлился. Я знаю, что ты ненавидишь конфликты, но давай честно. Этот старик постоянно ворчит. Он скоро обо всем забудет. Наверняка уже сегодня же вечером, и все пойдет своим чередом. «Но мне все равно нужно ее обучать», — напомнил я. «А еще давай не забывать, что она, скорее всего, займет его должность, когда он уйдет на пенсию». Но со стуком поставил стакан на стойку. «И если они отдадут ей должность менеджера, которой ты готовился много лет, тогда им придется отчитаться за свои действия перед всей винокурней Да все здесь знают, что ты лучший гид. Ты проработал тут много лет, а она только начала, бога ради». И явно даже не хочет тут работать. Но в том и дело, что они не обязаны ни перед кем отчитываться, — вклинился Джордан. Да, винокурня принадлежит им, в буквальном смысле. Я вздохнул. Неважно, лучше я или нет. Важно одно — если они захотят поставить ее на эту должность, то так и сделают. Вот и все. Между нами повисло такое долгое молчание, что я успел допить виски и теперь держался за пустой стакан так, словно он был моим спасательным кругом. «Эй, мы ж пока не знаем, что они задумали», — осторожно произнес Ноа. «Насколько можно судить, они просто хотят, чтобы она стала частью компании. Наконец-то стала достойной фамилией Скутер, от которой она как будто все это время бежала». «Да, еще нет причин думать, что они сделают ее менеджером. Во всяком случае, пока», — согласился Джордан. «Да, еще у нас не было причин думать, что они убьют нашего отца, но...» Голос оборвался, а в горле от этих слов появился липкий мешающий ком. «Потому как, по правде говоря, у нас не было доказательств, что наш отец скончался в результате умышленного убийства. Только подозрения. Мы знали, что отец не курил» а пожар произошел именно по этой причине. Еще знали, что он доставлял беспокойство правлению, а Патрику это не нравилось, потому он запихнул отца в старый кабинет основателя перебирать бумаги. И, возможно, двух этих фактов было мало, чтобы они породили подозрения. Но даже если объяснений у нас не имелось, мы всей семьей чуяли, что с пожаром, унесшим жизнь отца, что-то не так. Джордан сглотнул, не прокомментировав мои слова, и решил вместо того меня утешить. «Просто постарайся пережить ее обучение, а потом тебе не придется сталкиваться с ней так уж часто. Она пусть проводит свои экскурсии, ты свои. Вам придется встречаться только на собраниях и во время обеда. Уж переживешь как-нибудь». Я кивнул, но не ответил брату. Если честно, у меня не было причин думать, что скутеры хотели сделать ее менеджером, но нутром я ощущал неладное. А если чему-то я и научился у отца еще мальчишкой, так это доверять своей интуиции. И все же пока нет смысла зацикливаться на этом. Если и суждено, значит, она станет менеджером. А мне придется с этим смириться. А пока я скорее расстроен из-за того, что мои представления о девушке, которая втайне нравилась мне много лет, разбиты в пух и прах, о чем я, естественно, не могу рассказать братьям. Но увидев, как вела себя Мэлори, по-детски, агрессивно, заносчиво, я понял, это Господь дал мне знак, что нет на свете женщины, которая соответствовала бы моему представлению о спутнице жизни. Не то, чтобы Мэлори Скутер могла вообще ею стать, но она была путеводной звездой, показавшей мне, что среди женщин есть жемчужины. Особенные, уникальные, завораживающие. Женщины, с которыми я мог обсудить, Не только городские сплетни или последние песни в стиле кантри. Женщины, которым плевать на мнение остальных, которые не подстраивались под мнение остальных, которые были выше всей этой чуши. Мэллори Скутер была для меня надеждой. А теперь эта надежда превратилась в пепел. Может, и глупо было возлагать на нее такие большие ожидания. «Черт, я не видел эту девушку несколько лет». Вообще-то я ее даже не знаю. Я создал образ девушки и вцепился в него, как наивный подросток, втюрившийся в кинозвезду. А теперь, за нарисованным мной образом, я увидел реального человека. Теперь я знал правду. Не в тему будет сказано, но до того, как случилась вся эта история, Мэлори сказала мне, что в субботу Майки бросил свою гитару в костер. Сказал я, нарочито поменяв тему. «Что?» но покачал головой. Эту гитару ему купил папа. Она с ним всю жизнь. «Знаю», — ответил я. Бейли крупно заморочила парню голову. «Все еще хуже, чем я думал». «Он переживет», — сказал Джордан, что было его ответом почти на все. Его вообще ничего не выбивало из колеи. Даже если случится зомби-апокалипсис, он будет холоднокровен, спокоен и собран когда зарядит дробовик и заверит всех, что все в порядке. К тому же ни за что не угадаете, кто зашел к маме, когда я заехал отдать ей продукты». Мы снова переглянулись, а потом он добавил. «Бейли вернулась?» «Нет, нет», — быстро заявил Джордан и ухмыльнулся. «Кайли?» «Кай?» — в унисон воскликнули мы с Ноа. Я покачал головой, вспомнив девочку, которая была нам почти как младшая сестренка. Они давно не проводили вместе время. Наверное, с тех пор, как Майки начал встречаться с бэйли Знаю. Нет, в школе они, конечно, болтали, но, может, Бейли была против их близкого общения?» Джордан пожал плечами. «Не уверен, но когда я приехал, Кайли помогала маме готовить ужин. Майки сидел в своей комнате, а когда вышел, то веселее не стал. Но она была там». «Хм», — задумчиво произнес снова мешая лют в стакане. Но если нам не по силам вытащить его из этого кризиса, то Кайли уж точно сможет. Они были лучшими друзьями до того, как в его жизни появилась бэйли «Поживем, увидим», — кивнул Джордан. Музыкальный автомат стих, когда местная группа, которая почти каждый вечер выступала в баре Бака, стала проверять микрофоны, настраивать инструменты и готовиться. «У Бака единственный бар в городе». Хотя за его пределами тоже были пабы как на севере, так и на юге. И все же его питейное заведение было самым популярным в Стратфорде. И несмотря на понедельник, народу здесь набилось немало. Я уставился на пустой стакан в руке и раздумывал, не заказать ли еще. Я немного опьянел и вроде как хотел отправиться домой, посмотреть документальный фильм про космос, который добавил в закладки на Нетфликсе. Я еще хотел забыть об этом поганом дне но я понимал, что таких вечеров с братьями будет не так уж много, а мне было с ними очень хорошо. Эта мысль победила, и я поднял стакан, показав Баку, что готов еще к одному. Как только моя рука повисла в воздухе, на нее легла рука поменьше с черным лаком на ногтях. Следующая выпивка за мой счет. Я остолбенел, услышав ее голос, и с каменным лицом обернулся через плечо. Мэллори улыбнулась но еле заметно словно извиняясь ее платиновые волосы были собраны в неряшливый пучок, который от чего то казался идеальным, а по бокам от лица свисали небольшие прятки.е кошачьи глаза были подведены, а губы накрашены той же помадой пыльно розового цвета, которую я успел полюбить и возненавидеть. когда Малори улыбнулась шире пересинка у нее в носу немного сдвинулся пожалуйста добавила она. Мэлори заглянула мне в глаза, и во мне забушевало столько разных чувств сразу, что я не мог их распознать. Я ненавидел ее. Я хотел ее. Мне нужно, чтобы она ушла. Я жаждал, чтобы она осталась. Чем дольше я смотрел на Мэлори, тем больше думал о том, что она может увидеть меня насквозь и прочитать каждую мысль. Бак постучал по стойке, привлекая к себе мое внимание. «Еще порцию?» — спросил он. Бак был владельцем этого небольшого паба, а на вывеске на улице было выведено его имя. Но он был не только барменом, но и другом, психологом, арбитром и лекарем, подающим спиртное. Я кивнул и протянул ему по стойке стакан. «Давай ферменный скутер. Чистый». Я кивнул настоящую за мной Мэлори. «И запиши на ее счет». Бак приподнял густую бровь, глядя на Мэлори. «Хорошо, а тебе что?» «Джин с тоником, пожалуйста». Он изобразил нечто похожее на улыбку, глядя на нас с опаской, словно скутеры Беккер были гремучей смесью. И тут он прав, а потом все же отвернулся, чтобы налить нам выпивку. Джордан и Ноа разговаривали о чем-то своем, но я заметил, как Ноа пихнул Джордана локтем, и теперь они оба смотрели на Мэлори. «Мэлори, ты знакома с моими братьями?» Я отодвинулся от стойки, чтобы Мэлори... Увидела моих братьев. Джордан, но Мэлори лучезарно улыбнулась, я понял, что никогда не видел, чтобы она так радостно улыбалась. Конечно. Ребята, привет. Как дела? Они пробормотали что-то вроде нормально, странно улыбнувшись, хотя не потрудились скрыть свое удивление, какого черта она тут делает. Сегодня я выставила себя круглой дурой и доставила вашему брату неприятности. «Объяснила Мэлори. Решила, что стаканчик-другой поможет загладить вину». Ноа улыбнулся чуть искреннее, а Джордан нахмурился, больше ничего не сказав. Отвернулся к полкам с алкоголем, располагающимся за стойкой, и отхлебнул виски. «Нравится тебе работать на винокурне?» спросил Ноа, решив проявить любезность. «Ну, я ждала несколько иного». Мэлори посмотрела на меня. Мне казалось, я знаю, во что ввязываюсь. Но ошиблась. Ноа кивнул. Не привык слышать такие слова от скутер. Он сказал это в шутку, но по его голосу было понятно, что Ноа говорит на полном серьезе. Мэлори хихикнула. Да, думаю, точно не привык. Бак поставил перед нами стаканы и попросил сообщить, если понадобится еще что-нибудь. Не успел я сделать первый глоток, как Мэлори схватил оба стакана и встала «Сыграешь со мной в бильярд?» — спросила она взглядом, умоляя согласиться. Сердце сжалось в груди от совершенно ненужных сейчас чувств. Я убедил себя, что причина кроется в моем нежелании играть с ней в бильярд, в том, что меня бесит ее присутствие, что я ее ненавижу и до сих пор злюсь из-за ее проделок. Но все было куда прозаичнее. У меня голова шла кругом от перспективы оказаться с ней один на один вне работы. Вместо ответа я просто встал, и Мэлори снова улыбнулась, а потом повернулась и направилась к свободному бильярдному столику в глубине зала. Я не осмелился оглянуться на братьев, которые без сомнения смотрели нам след, потому как знал, что увижу. Вопросы, беспокойство, возражения, и не хотел нести за это ответственность. Когда мы подошли к столу, Мэлори протянула мне стакан и глотнула из своего а потом села и принялась отбирать шары для игры. Какое-то время она молчала, а я просто смотрел, как Мэлори заполняет треугольник одноцветными и полосатыми шарами, передвигая их до тех пор, пока не получился нужный ей порядок. «Само собой, я должна перед тобой извиниться», наконец сказала она, убрав треугольник. Мэлори взглянула на меня из-под ресниц, взяв ки со стойки. «Хочешь, разобью?» давай. Она кивнула, начистив кончик мелом, после чего прижалась грудью к столу, выравнивая кий. Мэлори прицелилась, несколько раз провела деревянной палкой между пальцами, а потом ударила, и белый шар полетел по зеленому фетру, сбивая остальные. Они разлетелись в разные стороны, в противоположные боковые карманы упал один полосатый и одноцветный. «Полосатый!» — воскрикнула она и прицелилась, чтобы снова ударить. Мэлори промахнулась и выпрямилась, и тогда настала моя очередь. Мэлори тем временем оперлась на ки и сделала еще один глоток из стакана. «Логан, правда, извини за случившееся», — сказала она, когда я взял ки и натер кончик мелом. «Я вела себя как дура и всезнайка и признаю свою неправоту. Ты был прав, а я нет. Я жалею, что для того, чтобы усвоить урок, мне пришлось так себя вести». Мэлори какое-то время помолчала, а потом продолжила. «Мне вдвойне жаль, что из-за меня у тебя возникли неприятности с моим дядей». Я кивнул, приготовившись к первому удару. Я загнал четвертый шар в угловую лузу и, наконец, взглянул на мэллори обойдя стол, чтобы сделать еще один удар. «Спасибо». мэллори улыбнулась, и между нами повисло молчание, пока я делал еще несколько ударов. Когда снова наступила очередь Мэлори, она прошла мимо меня, стоявшего у стены, и случайно задела мою руку. «Я тут подумала», — сказала она чуть тише, «о том, что ты говорил обо мне». Мэлори стояла так близко, что еще один дюйм, и она прикоснулась бы ко мне грудью. Ну, то есть, грудью она прижалась бы к моему животу, потому что была как минимум на полтора фута ниже меня. Я сглотнул, глядя в ее сияющие глаза. «Да?» «Да», — подтвердила она. «Мне нравится, что ты считаешь меня другой». Мэлори свела брови на переносице. «Ну, то есть, считал меня другой. Я надеялась, что мы сможем начать сначала. Вернуться к тому времени, когда ты считал меня дерзкой девчонкой, а не просто принцессой Стратфорда, как считают все в этом городе». Я ухмыльнулся. Я ни разу не упоминал, что считаю тебя дерзкой девчонкой. Но считал же, — сухмылкой парировала она, и ее глаза засияли чуть ярче. До сих пор считаешь. Я поджал губы, глядя в потолок так, словно сам Господь поможет мне устоять перед этой женщиной. Когда снова посмотрел на нее, ее улыбка стала шире, а в глазах плясали огоньки в ожидании моего ответа. «Мы можем начать сначала», — сказал я ей но не стал оправдываться насчет дерзкой девчонки. Она открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент солист группы подошел к микрофону, представив себя и остальных членов команды. Мэлори тут же съежилась, заткнула уши пальцами и взглянула на висевший прямо над нами динамик. Мы молчали, пока группа продолжала говорить, а когда они начали играть, Мэлори разжала уши и что-то сказала, но я не понял ни одного ее слова, сколько бы ни пялился на ее губы. «И поверьте, я пялился «Что?» — прокричал я. Мэлори повторила, но я покачал головой, все равно не в силах разобрать. Тогда она схватила меня за воротник личатой рубашки и притянула мое ухо к своим губам. А когда заговорила, то прикоснулась к моей мочке своей нежной, теплой и бархатистой кожей. «Не хочешь выйти отсюда и пройтись?» По всему моему телу, которое, к счастью, было прикрыто рубашкой с рукавами и темными джинсами, побежали мурашки. Малори отпустила меня и, с надеждой улыбнувшись, отступила назад. «Не соглашайся. Не гуляй с этой девушкой. Не предавайся фантазиям. Никогда». Но я проигнорировал все звучавшие у меня в голове предупреждения и кивнул, повесив кий на стойку и добив виски. Малори тоже допила и кивнула в сторону уборной. «Вернусь через минутку!» — прокричала она. «Давай встретимся на улице!» Я снова кивнул, видимо, потеряв дар речи от того, что согласился покинуть бар Бака с Мэлэри Скутер. Когда она ушла в уборную, я направился к барному столу, стоящему рядом с братьями, и стянул со спинки куртку. «Куда собрался?» — спросил Джордан. «Пройдусь». «Один?» — поинтересовался Ноа. «Может, перестанете ли в ним свое дело?» Но рассмеялся, а Джордан сильно нахмурился и перехватил меня за рука в куртке. «Она скутер», — напомнил он мне. «Будь осторожен». «Она просто хочет извиниться», — сказал я, вырвав руку из его хватки. «К тому же мы вместе работаем. Нам нужно наладить отношения». Старшие братья смотрели на меня, как на мальца, упавшего в яму со змеями, о существовании которой даже не подозревал. Но они не знали, что я видел эту яму, и мне было плевать. Может, эти змеи не ядовиты? Может, это ужик вроде тех, которых папа постоянно находил у нас во дворе? Но ни один из них больше ни слова не произнес. Я тоже. Я бросил на стойку несколько купюр для бака, чтобы расплатиться по счету до того, как Мэлори купила мне последнюю порцию виски, а потом, кивнув ему на прощание, направился к двери». Мэлори уже ждала на улице и с улыбкой на лице повернулась ко мне, выдохнув, отчего у неё изо рта вылетела облачко пара. Она была одета в чёрную кожаную куртку и толстый ярко-оранжевый шарф. Засунув руки в карманы, Мэлори посмотрела на меня как-то по-другому, а потом улыбнулась. «Мне идти за тобой или веду я?» Мэлори. В понедельник вечером в Стратфорде, как и всегда в столь позднее время, было тихо. Мы с Логаном шли рядышком друг с другом, и в этой тишине раздавался лишь тихий стук его ботинок до да цоканья моих каблуков. Вся Мэйн-стрит была увешена рождественскими гирляндами. Они обвивали фонарные столбы, украшали ветви небольших обнажённых деревьев, освещали витрины магазинов. Золотые и ярко-красные венки дополняли эти гирлянды вместе с небольшими табличками, на которых было написано «Счастливого Рождества и наслаждайтесь праздниками». Мы шли с северной стороны Мейн-стрит, но даже отсюда была видна большая ёлка, установленная на городской площади с южной стороны главной улицы. Это дерево ставили каждый год в пятницу после Дня Благодарения, и жители Стратфорда радовались украшениям и гирляндам, висящим на этом вечнозелёном растении, сильнее, чем скидкам на Чёрную Пятницу». Праздники в этом небольшом городке не просто отмечали, их чтили будто священную традицию. Я улыбнулась, рассматривая замечательную экспозицию, которую этот небольшой магазинчик разместил на витрине. Это всё равно, что смотреть в снежный шар на Северном полюсе с эльфами, с Антой, миссис Клаус и их северными оленями. «Логан Беккер, ты любишь Рождество?» — смотрела я, отводя взгляд с витрины на молчаливого мужчину рядом с собой. Сейчас его согревала та же кортка, которую он носил на работе каждый день, а из-под неё торчал край зелёно-голубой фланелевой рубашки. Логан нацепил на голову старую бейсболку, которую я видела на нём ещё в старших классах, а кончики его каштановых волос завивались, придавая ему мальчишеский вид. Его губ коснулась мягкая улыбка, но он не оторвал взгляда от тротуара. «Намекаешь, что я гринч?» «Нет», — хохотнула я. «Но теперь, когда ты это сказал, я могу представить, как ты становишься зелёным и спускаешься по дымоходам, чтобы украсть подарки». Логан с ухмылкой глянул на меня, а потом посмотрел поверх моей головы на окружавшие нас гирлянды. «Раньше я любил Рождество», — сказал он. «Когда был моложе. У меня всегда было это... Не знаю, непередаваемое ощущение восторга, которое охватывало перед нём благодарение. Помню, как мы с папой украшали ёлку, как готовили с мамой печенье, надевали с братьями одинаковые пижамы и смотрели в канун Рождества рождественские мультики. Его глаза заблестели, замерцали, как звёзды. Думаю, это то самое рождественское настроение, о котором все толкуют, но я давно его не чувствовал. Он нахмурился. «Если честно, Рождество теперь для меня пролетает незаметно. Я вижу украшения, слышу песни, вижу фильмы по телевизору, но всё как будто другое. Я больше не чувствую того восторга». «С тех пор, как умер ваш отец?» Логан нахмурился ещё сильнее и кивнул. Мы снова замолчали, а я мысленно прикинула, пытаясь вспомнить подробности события, о котором старался забыть весь город, и в особенности моя семья. На винокорне «Скутер-виски» погиб всего один человек — Джон Беккер. Мне тогда было 18, и мы только-только закончили школу. Мистер Беккер присутствовал на церемонии, а спустя несколько недель умер. Я поняла, что Логану тогда было 17. Я вспомнила, что он был самым юным и одним из немногих выпускников, кто не смог примкнуть к празднованию — когда мы поехали в Нэшвилл по барам, куда пускали только по достижении 18 лет. Сердце ёкнуло в груди. У меня не было близких отношений с родителями и со слабой, бесхребетной матерью, и, безусловно, с алчным, претензиозным отцом. Но я даже помыслить не могла, каково это — потерять кого-то из них. «А ты?» — спросил Логан, когда молчание слишком затянулось. «Ты одержима Рождеством?» Мэлори Скутер. Я кисло улыбнулась от того, что он произнёс моё полное имя, которого я пыталась избегать всю сознательную жизнь, имя, от которого, как я поняла, мне никогда не избавиться. «Я одержима только одним», — призналась я. «Искусством. Все эти ощущения, которые ты испытывал в Рождество. Но мне их не удалось познать». В Рождество мама устраивала вечеринки для богатеньких ублюдков. А в рождественское утро папа вручал нам подарочные карты с баснословной суммой. Мама украшала дом, но скорее старалась для города, чем для своих детей. И я не верю в эти истинные причины торжества, как их называют. Я пожала плечами. Но люблю волшебство, которое немножко оживает в этот сезон. И люблю изображать это, фотографировать. Если честно, я как раз думала, что впервые гуляю по городу и вижу такую красоту. Жаль, что у меня нет с собой камеры. «Ты же обо мне говоришь?» «Да». Я фыркнула. «Я про красивые огонёчки, вообще-то». Я немного помолчала, а затем продолжила. Просто никогда об этом раньше не задумывалась. Не здесь. Мы снова замолчали, но я чувствовала, что Логан наблюдает за мной. Он водил взглядом по моему профилю, а я не отрывала взора от светящейся вдалеке ёлки. «Мне казалось, что у тебя были близкие отношения с семьёй», — обронил он. «До старшей школы. За лето перед девятым классом как будто что-то изменилось, и ты стала совершенно другим человеком, когда вернулась в школу. При воспоминании о том лете меня пробрал озноб, но я ухмыльнулась, чтобы скрыть свои чувства». «Все меняются перед старшими классами», — заметила я. «Ты тоже вернулся с мускулами размером с мою голову. Сперва ты называешь меня красивым, теперь комментируешь мои мускулы». Логан сокнул языком. «Похоже, мы и впрямь вступаем на опасную территорию, дерзкая девчонка». Я закатила глаза, решив, что тема разговора изменится, но Логан смотрел на меня в ожидании. «Отвечу так». Тем летом я приобрела поучительный опыт, который показал мне истинное лицо моей семьи. «И тебе оно не понравилось?» Я остановилась, и Логан последовал моему примеру, повернувшись ко мне лицом. «Вся твоя семья ненавидит мою», — напомнила я. «Неужели так трудно поверить, что я разделяю ваши чувства?» Комментарий получился более язвительным, чем я хотела, и Логан смягчился заглянув мне в глаза. «Прости, похоже, и перешёл границы дозволенного». «Да ничего», — заверила я его, выдохнув и покачав головой. «День был трудным, ты же знаешь. Думаю, мне пора спать». Он кивнул. «Да, думаю, так будет лучше для нас обоих». Я увидела, как у него на шее дёрнулся кадык и удивилась, как это я раньше не замечала, насколько у него сексуальная шея. «Постойте-ка. Я только что подумала, что у него сексуальная шея». «Проводить тебя домой?» — спросил Логан. Я улыбнулась. «Давай». Мы сделали ещё три шага, и я снова остановилась. «Что ж, вот мы и пришли. Спасибо». Брови Логана сошлись на переносице, и он посмотрел на последний магазин в кирпичном здании. Я ещё не повесила вывеску, и когда его взгляд упал на витрину, и пустое пространство за ней, то глаза у него полезли на лоб. «Ты живёшь здесь?» Я усмехнулась. «Я живу наверху, над магазинчиком». Проследив за его взглядом, я улыбнулась, глядя на пустое здание, являвшее собой чистый холст, а потом с гордой улыбкой повернулась к Логану. «Здесь я открою первую в городе художественную студию». «Погоди, правда?» Он прошёл дальше, и прижался носом к витрине, прикрыв глаза руками, чтобы разглядеть, что находится внутри. Логан снова повернулся ко мне лицом. — Этот магазин твой? — Угу. Ну, формально он записан на моего отца. Но мы заключили сделку, и я покачала головой. — В любом случае, да, он мой. Я сглотнула, не понимая, почему сердце ухнуло в пятки, когда у меня вырвалось... «Хочешь взглянуть?» «То есть войти внутрь?» Я кивнула. Логан улыбнулся так, что на его левой щеке появилась ямочка, отчего у меня внутри снова всё перевернулось. «С удовольствием!» Видимо, ночи в Теннесси были холоднее обычного. Когда я отпирала дверь, у меня дрожали руки. Это точно было связано с тем, что моя кожаная куртка скорее дань моде, чем попытка согреться. Так я себя убеждала, когда открыла замок и вошла в магазин, а за мной следом зашёл Логан. И определённо нет. Руки дрожали не потому, что я нервничала. Ведь я ещё никому, кроме родителей и лучшего друга, не показывала студию. И уж точно не потому, что показывать свою студию без прикрас, всё равно, что демонстрировать обнажённое тело. Выходит, я разделась перед Логаном Беккером. Я не стала снимать куртку, надеясь, что перестану дрожать, и отошла в сторону, как только мы оказались в студии. Логан прошёл мимо меня и круглыми глазами огляделся по сторонам. Я притулилась в уголке, словно могла исчезнуть и не видеть, как он исследует моё пространство. Ему не нравится? Это всё глупо? Он считает, что никто не будет платить за занятия здесь? Считает искусство напрасной траты времени, как мой отец? Мне не стоило волноваться по этому поводу, и я не хотела волноваться, но эти мысли сами всплывали в голове, пока я наблюдала за Логаном из угла. Он обошёл помещение медленно, молча, внимательно его разглядывая, водя руками по стенам, окнам, торчащему кирпичу сзади. Здесь немногое изменилось с визита Криса в субботу. Мы покрасили стены, ошкурили кирпичную кладку, подмели и протёрли кафельный пол и убрали хлам в подсобке. Там, где раньше лежала пыль, теперь было хотя бы чисто. Но место оставалось пустым, и я сомневалась, заметит ли это ещё кто-то помимо меня. Мэллори прошептал Логан, словно если скажет громко, это внесёт сюда какой-то хаос. Он замер посреди помещения, осматривая потолок, а потом перевёл взгляд на меня. «Здесь невероятно!» Я выдохнула. «Правда?» «Ты шутишь?» — ухмыльнулся он. «У тебя своя собственная художественная студия. Своё дело». «Я под огромным впечатлением». Логан покачал головой, продолжая оглядываться. «Мне не терпится увидеть, как ты тут всё обустроишь». «Ты серьёзно?» — сказала я, и радостное волнение — пересилила тревогу. Я выскочила из угла и перепорхнула через всю комнату. Я хочу сделать многофункциональную студию визуальных искусств. Например, здесь мы будем проводить уроки живописи живыми моделями, натюрмортами и пейзажами, вдохновляющими на творчество, используя все техники — акварель, масло, пастель. Может, даже граффити, чтобы иногда оживлять пространство. А здесь — Уроки эскизов я показала на дальний угол. Хочу переделать этот небольшой кабинет в проявочную, чтобы делать фотографии и организовывать пешеходные экскурсии по городу, где я буду обучать основам фотографии и помогать тем, кто интересуется этим видом искусства. О, а здесь я перескочила в другой конец комнаты. А здесь я хотела установить электрическую печь для обжига, и проводить уроки гончарного искусства. Думаю, детям это было бы полезно. А для взрослых я могла бы устраивать занятия посложнее, типа лепки ваз и других предметов, которыми они хотели бы украсить свои дома. И, конечно, я могу устраивать вечеринки, проводить что-то вроде забавных занятий раскрашивания по номерам, как это делают в небольших заведениях Нэшвилла, где все рисуют, выпивают и веселятся. Я резко развернулась, чувствуя, будто щёки вот-вот лопнут от улыбки. Потому как, хоть мы и стояли в пустой студии, мне она больше таковой не казалась. Я видела всё, что сейчас обрисовала. Каждая картина ожила, словно я воплотила её в реальность в этом тёмном помещении. Когда я снова взглянула на Логана, он смотрел на меня так, как никто на меня раньше не смотрел. Он округлил глаза, в которых сияло любопытство загнул одну бровь и улыбнулся уголком рта. Я словно была уличной артисткой, на которую он случайно наткнулся и пытался понять, чем я занимаюсь, как проходит представление, сколько он должен оставить денег в банке. «Что?» — затаив дыхание, спросила я. Он улыбнулся во весь рот. «Просто люблю наблюдать за людьми, когда они говорят о своих настоящих увлечениях», — ответил Логан. «И я рад. Рад за тебя. За это место. У тебя всё получится, Мэллори Я зарделась, и стоило мне понять, что румянец на моих щеках — очевидное свидетельство того, что я смущена и польщена, как захотелось влепить себе пощёчину. Наверное, я так бы и сделала, если бы это не выставило меня ещё большей чудачкой. Внезапно из дальнего кабинета выскочила тёмная фигура — побежав ко мне на маленьких лапках. Но не успела я наклониться и почесать дали за ушком, как Логан обхватил меня рукой за талию, завёл себе за спину и встал стеной между мной и пушистым комочком, словно это был не котёнок, а огромный медведь. Одной рукой Логан удерживал меня, а другую выставил перед собой, как щит. Не будь так чертовски мило, что он пытался меня защитить, я бы засмеялась, «Стой!» — воскликнула я, схватив Логана за плечи и удерживая от убийства моего пушистого друга. Это всего лишь Дали. Логан расслабился, но совсем чуть-чуть, потому как по-прежнему заслонял меня собой. «Кто?» Я хихикнула, отпустив его, и наклонилась, чтобы подхватить котёнка. «Дали!» — повторила я. Он бродил по улице, и я его забрала к себе. Решила, что из него выйдет прелестный кот, который будет жить тут. Дали мяукнул, как и всегда, когда оказывался у меня на руках, и фирменно заурчал. Он был тёплым, словно спал, свернувшись в клубочек. Но я не могла отделаться от мысли, что скучаю по тому теплу, которое окутывало меня минуту назад, когда Логан прижимался своим телом к моему, а его рука лежала на моей талии. «Он довольно милый», — сказал Логан, всё же расслабившись. Он шагнул к нам и провёл пальцем по белому пятнышку под подбородком Дали. Дали прильнул к его руке, отчего Логан усмехнулся, а я улыбнулась. Когда Дали надоели ласки, он заёрзал на руках, и я опустила его на пол. Он ещё раз мяукнул и скрылся где-то в студии, оставив нас с Логаном наедине. Он посмотрел мне в глаза и и, смущённо пожав плечами, прижал руку к шее сзади. «Прости, что схватил тебя», — сказал Логан. «Веду себя, как невезучий рыцарь в сияющих доспехах, защищая тебя от кота». Я тихонько рассмеялась, сложив перед собой руки. «Мне по душе твой поступок. Рада знать, что меня есть кому спасти, если магазин попытается захватить маленькие пушистые зверьки». Логан ухмыльнулся. «В любом случае. Спасибо, что согласился». Неуверенно хихикнув, сказала я и прикрыла лицо руками. Вспомнив, что выпендривалась как идиотка, расхаживая по пустому магазину и делилась своими представлениями, как всё здесь обустрою, я хлопнула себя по бёдрам и вздохнула. «Да, день и правда выдался тяжёлым». Логан тут же выпрямился и стал серьёзным. «Да, перестану тебе надоедать». «Поспи немного», — сказал он и направился к двери и ко мне. Логан остановился, когда между нами остался примерно метр, и я почувствовала это расстояние, словно оно было проводом под напряжением, который гудел и искрил, предупреждая об опасности. Но спасибо, что показала мне свою студию и извинилась за сегодняшнее. Я снова вспыхнула. «Дурацкий румянец вечно меня выдаёт». «Спасибо за то, что простил», — ответила я. «И за то, что согласился начать снова, чтобы я доказала тебе, что я не такая уж паршивка». «Всего чуточку». «Да, верно», — он улыбнулся. «С нетерпением жду нового начала». «Я тоже». Логан постоял немного, смотря мне в глаза. И если бы в магазине не было так темно, то я бы могла поклясться, что увидела, как напоследок он опустил взгляд на мои губы. «Доброй ночи, Мэлори Скутер!» И с этими словами Логан ушёл, а я поняла, что он вовсе не такой, каким я его считала до этого вечера.